Откуда نيكс мог взяться в номере? продолжала Хелен, которая знать не знала о странных мыслей Владика. Но вы подумайте сами. Мимо меня он не проходил, в номере его не было. Ресторана на седьмом этаже нет, там только номера и больше ничего. Так откуда? Лен. Неожиданно для себя назвав её человеческим именем, а не собачьей кличкой и не по отчеству, спросил Владик: А какая нам теперь разница, откуда он взялся? Ну, пришёл. Вы его просмотрели, он поднялся в номер, когда вы на лифте спускались в холл, или ок. Тут что-то зацепило его сознание, и он замолчал на полном ходу. А ведь и вправду странно. Если Ника с пришёл с улицы, значит на вешалке должна быть куртка и ботинки. Первым делом Ника снимал ботинки, где бы он ни находился, даже в машине или в самолёте. Он говорил, что терпеть не может зиму и осень именно из-за ботинок. Он говорил, что они сыреют и ноги от них гниют, что ботинки плебейское, варварское изобретение, и древние патриции носили только сандалии, в которых ноги дышат и сами летят. Ещё какую-то ерунду в этом же роде. Но никаких ботинок в коридоре не было, и куртки на вешалке тоже. Если Никос выходил на улицу и вернулся, значит, он лёг спать в ботинках и куртке. Это невозможно. Значит, на улицу он не выходил. Но если на улицу он не выходил, ботинки и куртка должны были остаться в коридоре, а их там не было. Юлкин корень сказал Владик Щербатов, и Хелена на него посмотрела. А где же его одежда и обувь? Ну, верхняя одежда в гардеробной ничего не было, только чемоданы. Все плечики пустые, подвешелка и тоже ничего. Мы не разбирали чемоданы, зачастила Хелен. Он сказал, что устал и чтобы я попозже прислала горничную, а сама не приходила. Он не любит, когда я разбираю его вещи. Да. Задумчиво заключил Владик: с вещами непонятно. Они медленно шли по тёмному скверу, стараясь попадать шаг в шаг. Хелен для этого шагала широко, а Владик наоборот сдержанно. Ещё она держала его под руку. Вот уж чудо из чудес, сказал бы ему кто-то утром, что вечером директрису уволят, Ион будет прогуливать её в скверике возле медного всадника, да ещё держать под руку. А он мог ездить на встречу со спонсором, с Вадимом Григорьевичем, без машины, без водителей и без охраны. А может, Вадим Григорьевич прислал водителя, машину и охрану? Я бы знала, сказала Хелен, подумав. Никас бы мне сказал. Он всегда страшно гордится, когда его приглашает спонсор. Вы не понимаете, Владик, как это важно. Нет, буркнул Владик, не понимаю. Деньги, хелен пожала плечами. Что ж тут непонятного? Всё было непонятно, и Владик решил, что утром непременно позвонит всесильному Вадиму Григорьевичу и доложит что певец Никас на какое-то время пропал из своего номера, а потом внезапно там появился. Может, про куртку и ботинки рассказывать и не стоит, а про внезапное исчезновение и появление, пожалуй, нужно рассказать. В конце концов, это прямая обязанность Владика Щербатова охранять Никаса от неприятностей и извещать Вадима Григорьевича, если таковые случаются. А с работы он пока ещё не уволился окончательно, следовательно, обязанности свои будет выполнять. И Вадим решил утешить Хелен. Не волнуйтесь вы так, этот ваш Никас проснётся завтра утром, поймёт, что жить без вас не может, вызовет к себе, и вы получите свою работу обратно. Вы не понимаете, он меня терпеть не может. Он только исколпотит, чтобы меня уволить, и всё не получалось. Я ведь очень старалась, чтобы ему было хорошо. Меня же вся группа ненавидит, потому что я всё делаю так, как он мне скажет. Он орёт, и я ору, он хамит, и я хамлю, он всех кроет матом, и я крою. За мат у нас штраф, напомнил Владик Щербатов, 10 баксов. Я вам должна, утром не додала. Я помню. А вы тоже меня ненавидите, Владислав? Всей душой, признался Владик легко. Мы пришли, слава богу. Да, согласилась Хелен ледяным тоном. Мы пришли. Спасибо вам большое, Владислав. Вы меня очень поддержали. Надеюсь, вы не станете болтать лишнего.